27 марта 2008 года. Ладно, если вы все уже дочитали сюда, то мне не нужно все разжевывать вам как маленьким и пересказывать содержание предыдущих серий. Вы в курсе, что остановились мы на моем первом терапевтическом сеансе с предположительно неизлечимым пациентом, в ходе которого лишь открылось, что он может быть психически здоров. Двинемся дальше и побыстрей. Возвращение в больницу на следующий день, как вы можете догадаться, далось мне нелегко. Теперь, когда я начал подозревать, что мне придется в открытую бросить вызов главному врачу клиники, в которой я впервые в жизни по-настоящему работаю врачом после долгих лет учебы, большинство совершенно рутинных дел вдруг стали приобретать зловещую окраску. На утренней летучке я внимательно наблюдал за поведением различных своих коллег. Проверял и перепроверял каждый новый рецепт, который собирался выписать, гадая, уж не окажусь ли и сам в качестве козла отпущения в случае какой-либо негативной реакции на тот или иной медикамент. Следил, какие новые распоряжения отдаются медсестрам. Стоило мне начать выискивать закономерности, как стало совершенно ясно, что за мной повсюду следуют два санитара, настоящие зубры нашей больницы, Марвин и Хэнк. Первый, совершенно лысый, бледный исполин, по меньшей мере 6 футов и 5 дюймов росту. 6 футов и 5 дюймов, 195-197 сантиметров. На широченной груди и покрытых татуировками руках которого едва не лопалась больничная униформа. А другой, чернокожий колосс с растаманскими дредами, почти такой же здоровенный, как Марвин, только в ширину, а не в высоту. Их было трудно не заметить даже самому ненаблюдательному человеку, а уж мне-то их якобы незримое присутствие и вовсе успело намазолить глаза. Не то чтобы их шпионские намерения были настолько уже очевидны. Нет, у них хватало ума заниматься делом всякий раз, когда я их примечал. Проверка ли медкарт, складирование ли гор постельного белья в кладовках. Поначалу это лишь слегка раздражало, но через несколько дней... Я поймал себя на том, что это меня реально достало и выбивает из колеи. Доктор Г положительно отнеслась к моему желанию заняться Джо, но представленный ко мне хвост с этим решительно не сочетался, и это не давало угаснуть подозрением в ее адрес. Ладно, вернемся к моему лечению Джо. Психодинамическая терапия или разговорная психотерапия, как мы это часто называем, обычно требует одного-двух посещений больного в неделю. На тот момент моя голова была занята тем, чтобы удачно сделать стартовый рывок и побыстрее покончить с предысторией вопроса. При более высокой нагрузке пришлось всячески изворачиваться, но поскольку совсем недавно я закончил резидентуру, всем хорошо известно, что врачам в эти ранние годы спать приходится мало, а работать много, это не представляло совсем уж непосильной задачей. Короче говоря, на следующий день после прослушивания аудиозаписей я опять оказался у него в палате, готовый к очередному сеансу. Джо я застал валяющимся на кровати перед наполовину сложенным сеансам. Должен признаться, что это зрелище вызвало у меня некоторое облегчение. Если он был настолько в здравом уме, как сам уверял, то со стороны даже самых бездушных врачей было бы слишком жестоко лишать его хоть какого-нибудь развлечения. Джо посмотрел на меня все с той же кривоватой улыбочкой, что и вчера. «О, привет, док!» — поздоровался он. «Рад вас опять видеть. Полагаю, в тот раз я вас окончательно не отпугнул?» Я ответил ему вежливой улыбкой. «Привет, Джо». Он сел на кровати по-турецки и ткнул пальцем на складное кресло в углу. «Ладно, не такая я уж и шишка, чтоб передо мной стояли. Присаживайтесь». Я выдвинул кресло на середину палаты и с удобством устроился лицом к нему. Итак, вчера вечером я закончил чтение полной версии вашей истории болезни. Да ладно, он поднял брови. И? Насколько опасный я псих, согласно этому документу? Думаю, что вы сами знаете ответ, Джо. Лицо его омрачилось. Угу, знаю. Вопрос только в том, верите ли вы этому. Честно говоря, даже и не знаю, чему верить. Согласен, ваши предыдущие лечащие врачи далеко не светило медицины, но очень многое просто не поддается хоть какому-то объяснению. Да ну. Ну что ж, в моем распоряжении целый день, док, негромко произнес Джо, протягивая руку и перекладывая несколько карт из одной стопки в другую. Почему бы вам просто не спросить? Ладно, сказал я. «Предположим, вы говорите правду. Предположим, что вас и в самом деле держат здесь только для того, чтобы ваши родители продолжали платить больницы. А вашим родителям будет все равно, если они об этом узнают?» Джо фыркнул. «Да, естественно, все равно. Мои родители очень богаты, единственное, что их волнует, это чтобы я был паенькой и не выставлял их в невыгодном свете. Как только они поняли, что я не такой, как они то наверняка сразу же решили, что лучше запереть меня здесь, хотя бы для того, чтобы соседи ничего не подумали. «Откуда такая уверенность?» – спросил я. «Разве полностью исключается вероятность того, что они просто не знают о том, что вас держат здесь исключительно в качестве источника финансовых поступлений для больницы? Может, они искренне верят, что вам действительно нужна помощь?» Джо хрипло хохотнул. «Не будьте дураком». Им совершенно плевать в обоих случаях. Что заставляет вас так думать? Джо, который опять был поглощен перекладкой карт между стопками, прервался и сверкнул на меня глазами. Его голос звучал ровно, но все-таки каждый слог был буквально пропитан болью и обидой. «Если моим родителям действительно на меня не насрать, то тогда почему же они ни разу меня не навестили?» я сохранил нейтральное выражение лица, не отталкивая его, но и не создавая впечатления, будто сходу заглотил наживку. Всем настоятельно рекомендовано держаться от вас подальше, Джо. Даже врачам. Не надо быть семипядей во лбу, чтобы предположить. Ваши родители могут тоже верить во все то, что мы сейчас обсуждаем. Да я не прошу их прискакивать сюда на каждое Рождество, связанное с Витером. Но кто сказал, что за 30 с хреном лет они не могли хотя бы разок прийти сюда и одним глазком заглянуть в окошко моей двери или посмотреть на тех, кто меня лечит? Ни один из врачей, перебивавших у меня в этой дыре, и словом не обмолвился о том, что предки мною хоть как-то интересовались. Я уже спрашивал нескольких людей, которые сюда приходили: санитаров там, не санитаров, и все они в один голос твердили, что с воли никто про меня не спрашивал. «Давайте на чистоту, док. Они просто оставили меня тут гнить. Им совершенно наплевать, где я. Главное, что не с ними». Видимо, вид у меня был не особо убежденный, или же я затронул какой-то болезненный нерв, поскольку его тоскливое раздражение лишь набирало силу. «Позвольте мне рассказать вам одну историю, док, и вы сразу поймете, что за бессердечные говнюки мои родители». И он сразу продолжил. «Когда мне было пять лет, всего за год до того, как они решили избавиться от меня, в кустах на участке нашей семьи я встретил бродячую кошку. Но она не была похожа на бродячую. Ласковая, ручная, позволяла мне возиться с ней и даже брать на руки. Я назвал ее «целлюлозный цветочек» или «люза» для краткости, поскольку мой отец сделал состояние на всяких волокнах и очень часто упоминал какую-то целлюлозу. Мне просто нравилось это слово. И кошечка была очень красивая, так что назвать ее цветочком было вполне к месту. Понимаете, я тогда был совсем мал, так что такое смешение слов мне казалось вполне нормальным. Короче говоря, через какое-то время она перестала прятаться в кустах и стала все чаще появляться у нашего крыльца – чтобы навестить меня. Я припасал ей всякие объедки с собственного стола, так что мы типа как подружились. То есть пока мои родители про это не пронюхали». Он сжал кулак. «У отца была аллергия на кошек, и как только узнал, что я приманиваю кошку к дому, он буквально озверел. Я пытался объяснить ему, что буду вести себя хорошо и не позволю ей расстраивать его» и что это просто чудесная кошечка, но отцу было на это плевать. Он решительно спустился с крыльца прямо туда, где сидела Люза. Но она привыкла к тому, что люди не представляют собой опасности, так что, естественно, и не подумала убежать. Хотя жаль, что не убежала, поскольку едва он подошел к ней, как схватил ее за шкирку и нападал по ней ногой, как по футбольному мячу, так что она улетела в кусты. А после сказал, что если еще раз увидит меня рядом с ней, то и со мной то же самое сделает. Выдрал, как сидорову козу, и запер в комнате. Больше я ее не видел. Джо примолк, опустив взгляд в карты, а потом поднял голову и уставился на меня. — Да, вам наверняка интересно, где была моя мать, пока отец сёк меня по голой спине, а я орал, как резный. Он сделал паузу. Чем бы ни объяснялись его колебания, то, чем Джо собирался поделиться, явно вызывало у него неловкость. Мать велела отцу прекратить, поскольку, по ее словам, соседи могут услышать. А отец тут же набросился на нее. «Соседи будут нас обсуждать? Джозеф притащил на участок кошку Марта, какую-то странную кошку. Сама знаешь, как они на меня действуют. «Ты хочешь, чтобы я сдох, Марта? Хочешь, чтобы я мля сдох, лишь бы соседи что-нибудь не подумали?» А потом ударил ее по лицу, да так сильно, что она упала на землю. После этого больше она никогда ему не перечила. И пусть даже я сам получил жуткую взбучку, видеть ее всю следующую неделю с распухшим глазом и синяком было куда как хуже. Всякий раз, когда я задумываюсь о том, почему я здесь, то сразу вспоминаю ее разбитое лицо. «Думаю, она винила в этом меня, и, честно говоря, я и сам виню себя за такую глупость. Все еще вижу во сне, как она смотрит на меня этим подбитым глазом, и иногда, когда просыпаюсь, думаю, что мое пребывание здесь — это наказание за то, во что я втянул мою мамочку. Я знаю, глупо так думать, но когда ты ребенок, который отчаянно хочет, чтобы его любили», то поверишь в любую собственную вину, лишь бы родители опять подарили тебе свою любовь. Очень жаль, что мне давно уже и мечтать о таком не приходится». История была действительно душераздирающая, и у меня даже засосало под ложечкой. Не отводя взгляда от его глаз, я произнес. «Я вам верю». И тут выражение лица Джо разительно переменилось. Теперь он смотрел на меня с улыбкой, буквально излучающей облегчение.